Глава 34. Крики птиц и животных, гомон людей, запах пота, крови и ярости Арена встречала меня и новых гостей всем букетов пороков, и я в них вступал, словно в бассейн, наполненный лепестками цветов и благовониями. Они омывали меня, они проходили сквозь меня. И хотя разуму была противно творящаяся вокруг вакханалия, но душа воспринимала эманации страха, боли, ярости и безумия почти как родные. Энергия так и просилась приласкать ее, взять под контроль, дать форму и смысл. Животная энергия сотен погибших зверей. Приходилось держать себя в руках — чтобы не отдаться на волю, отравленной этими эмоциями энергии. Она бы мне много дала, очень многое, если суметь все это обуздать и применить по назначению. Но сегодня стоило потерпеть. Я находился здесь по делу. «Неожиданное место для встречи и разговора!» Перекрикивая гул толпы, раскатисто говорил безруков. Но отдаю должное, в отличие от клуба, в этом месте есть свой определенный шарм. Молодой граф отсалютовал мне бокалом с виски, где плавали крупные куски льда. После чего заулюлюкал вместе с еще несколькими зрителями, одобрительно и азартно наблюдая, как парочка медведей в огороженной клетке остервенела в безумной ярости рвут друг друга. Как раз сейчас один из бурых гигантов стальными когтями драл спину своему противнику, упавшему навзничь. Упавший зверь пусть и силился подняться, но его противник не давал никакой возможности. И в конце концов обессиливший медведь просто смирился со своей судьбой. Судьбой, которая так порадовала людей, собравшихся вокруг. Мерзко. «Просто господин Темный никак не может забыть вашу дуэль. Вот его и тянет на острое шоу». Не применуло вставить шпильку леди Владовских. Как всегда, веселая и беззаботная. Леонид Безруков проигнорировал мою настоятельную просьбу прийти одному, что, впрочем, прекрасно вписывалось в его характер. Так что я не сильно удивился расширенному составу нашей компании». Прибыл вместе с девушкой, тем самым ненавязчиво намекая о том, насколько он выше законов и устоев. Девушка, словно перенимая манеру своего кавалера, веселилась вовсю, порой забываясь и позволяя себе лишнего. Как, например, сейчас. Лицо графа при упоминании проигрыша на миг помрачнело. Но молодой аристократ быстро взял себя в руки, по крайней мере, внешне. «Былое в прошлом. Господин Темный не так мелочен, чтобы бить по-больному своих друзей!» Небрежно ответил Леонид и ослепительно улыбнулся. «Друзей! Ну-ну!» Я мысленно тяжело вздохнул. Сказать честно, благодушное настроение молодого графа мне совсем не нравилось. Конфликт в магазине артефактов, а после дуэль. Создали у меня четкий образ. Вот только этот образ никак не сочетался с тем, что происходило в ночном клубе и сейчас на арене. Словно два разных человека. Импульсивность с эмоциями с одной стороны, а с другой — аристократ, что пытается вести тонкую игру. Или это все один человек, что нацепил маску? И теперь непонятно, что из этого все же настоящее или себя истинного он так и не показал. Какую же игру ты затеял, Леонид Безруков? Однако мы здесь не только для того, чтобы посмотреть, как зверушки пускают друг другу кровь. Не так ли, Артур? Безруков продолжал вещать, тем самым пытаясь завладеть контролем над ситуацией. Переход на имена и рука, приобнявшая меня, лишь детали общей картины. Мы здесь ради нашего общего друга Никифорова и его будущего. И то верно. Его нужно пристроить под сильную руку, а с твоим покровительством он сможет спокойно жить». Поддакнула девушка, чуть ли не втирая себя в Леонида. Возникает чувство, словно мы не о человеке разговариваем, а щенка пристраиваем, причем породистого, который сам по себе дорого ценится, и его наличие ценят остальные. Потом еще и случить с какой-нибудь сучкой можно будет, чтобы получить еще большую выгоду. Не человек, песик, которым можно управлять, как того захочет хозяин и который до конца останется ему верным, несмотря на отношение к нему. Варварские какие-то взгляды, но мне подобное только на руку. Они сами невольно помогают мне в моем плане и облегчают задачу. Так на какие вопросы мне ответить, чтобы вы рекомендовали Романа в «Мои помощники» в глазах его отца? Мне не хотелось бы терять такого друга. И вновь вопрос, в самой сути которого заложен требуемый ответ. Все же молодой граф далеко не глуп, и когда его захлестывают эмоции, может вести изящную игру. У меня уже был заготовлен ряд стандартных вопросов. Успеваемость, характеристика из академии, планы на будущее место службы. Вот только я не собирался играть по навязанным правилам потому решил задать свой темп для разговора. В текущей ситуации и с учетом того, что я здесь увидел, так будет правильнее. Если позволите, то первый вопрос я хотел бы задать не вам, а, пользуясь ситуацией, леди Владовских. Я постарался извиняюще улыбнуться. Безруков чуть удивленно передернул плечами, давая свое разрешение. А девушка обернулась ко мне, выражая заинтересованность. И я небрежно и даже немного пренебрежительно уточнил. «Катерина, как давно вы в курсе, что роман Никифоров в вас влюблен?» Девушка вздрогнула всем телом. В приглушенных огнях арены глаза юной аристократки вспыхнули неожиданным торжеством. Капля самодовольства проникла в соблазнительную и столь опасную змеиную улыбку. Хищница была довольна тем, что в ее сети попалась еще одна жертва, и неважно, правда это или нет, потому что, похоже, она об этом еще не догадывалась. Я лишь добавил ноток, и дальше она сама представила всю картину того, как это могло происходить. Некоторыми людьми так просто манипулировать, что диву даешься. А затем маска довольства сползла, словно свежая краска под дождем. Девушка поняла, что своей формулировкой вопроса я ее подставил. Согласно моим словам, девушка знала о чувствах и нужно понять, как давно. А если она знала и не сказала… Полный недоумения и возмущения взгляд молодого графа Безрукова обратился на свою девушку. «С чего вы решили, что он в меня влюблен?» С точно выверенным количеством удивления и возмущения попыталась защититься девушка. И поспешила обернуться к своему парню, став горячо его убеждать. «Я даже не подозревала о его чувствах. Да и мало ли кто в меня влюблен из наших однокурсников и знакомых. Я вполне могу и ошибаться. Не стал я давить. Зерно сомнения посеяно. Нужно его лишь немного удобрить, но ни в коем случае не торопиться. А ростки домыслы прорастут уже без моего вмешательства. Но при нашей встрече в ночном клубе у меня возникло ощущение что господин Никифоров был не в восторге стать вашим помощником. Сомневаюсь, что это связано с вами, граф. Уверил я его. Но смущение, растерянность, чуть нервные взгляды на вас, госпожа Владовских. И вновь я не стал заканчивать мысль. Тут должны вперед выступить эмоции и воображение. И судя по тому, как бледнело, серело, а затем багровело лицо еще слишком юного графа, который не собирался отдавать своего, даже если это лишь и домыслы, все необходимое смешалось в бурлящий коктейль. Какие яркие эмоции, за которые можно было продолжать дергать и дальше, но лучше действовать слегка осторожнее. «Вы полагаете...» «Что Роман хочет...» Леонид поперхнулся, сам не до конца понимая, в чем обвиняет друга. «У меня возникло ощущение, что Роман пытается сдержать свои чувства. Он не хочет терять дружбы ни с кем из вас, тем более не желает как-то мешать вашим чувствам. Я показательно тяжело вздохнул. Но его собственное чувство никуда не деть». И боюсь, если он станет вашим помощником, граф, то его будет разрывать между долгом и чувствами. Это не то, что я могу рекомендовать главе рода Никифорова для благополучия обеих сторон. В Ладовских было открыло рот, но тут взревела и задвигалась толпа вокруг нас. Один из зверей безжалостно вгрызался в глотку соперника. И кровь широким алым потоком полилась на арену. Меня замутило от эманаций боли и страха. Обрывки душ животных, словно стая, словно стихия, закрутились над ареной, готовясь вгрызся в свежую добычу. Они жаждали новой силы, хотели разорвать, хотели напитаться. И ведь подобное никто из собравшихся в полной мере не ощущает. Это особенность именно моего дара, и поэтому я наиболее чувствителен к подобным вещам. У каждого дара есть оборотная сторона. Я вцепился в защиту арены, чтобы устоять. Столько силы. Главное — не дать ей меня захлестнуть, а то вместе с энергией придет и боль животных. И тогда... тогда... страшно подумать, что тогда будет. Не скажу, что не замечал ничего из сказанного вами. Задумчиво протянул без руков, пытаясь рассуждать спокойно. Но все же мне кажется, что вы не совсем объективны. Все же вы не так хорошо знаете Никифорова. Да и нас тоже. Безусловно. Даже и не подумал я спорить. Если бы я сейчас воспротивился, то пришлось бы выстраивать весь диалог заново. Потому я и здесь, чтобы обсудить данную возможность. Тогда, может, и самого Романа пригласим? Спросим напрямую. Неуверенно уточнила Катерина. Можно? Мой показной энтузиазм перегорел уже на следующих словах. Вот только по моему опыту, когда речь заходит о чувствах, человеку сложно говорить напрямую. Более того, зачастую он их даже в полной мере не осознает или не желает признавать. Я многозначительно покосился на саму владовских. И как я рассчитывал, этот взгляд не скрылся от безрукова. Тот поджал губы, а ноздри расширились, пытаясь вдохнуть побольше воздуха. Воздуха, пропитанного ароматами крови, ярости и боли. Не лучший аромат для успокоения. Как и было задумано. Ромик, конечно, милый, но он лишь друг, не больше. Попыталась оправдать свою заминку Владовских, но получилось слишком наигранно. Безруков почувствовал фальшь и чуть заметно отстранился от девушки. «Не стоит спешить с выводами!» Поспешил я вновь выступить в роли спокойного судьи. «Мне главное, чтобы вы, как его друзья, взглянули на ситуацию со стороны, взглянули на поведение Романа и сказали, насколько верны мои выводы». «Обязательно!» Коротко бросил, словно припечатал молодой граф. «Вот и отлично! Тогда давайте пройдем к бару и выпьем. У меня к вам еще пара вопросов». Я решил перейти к тем вопросам, которые планировались изначально. Пусть души слегка успокоятся. В частности, где вы планируете служить? Уже выбрано, где будут блистать ваши таланты?